Глава 27. Вероника приехала часам к 9 вечера. По пути накупила в супермаркете всякой всячины. Наверняка ведь Эдик голодал. Если, конечно, не ушел к той, другой, к проклятой Эмилии. Сердце болезненно сжалось. Хоть бы не ушел. Хоть бы Сергеев сказал правду, что они не встречаются. Пожалуйста. Шаламова дома не было, но он определенно ночевал здесь. Бардак развел, жуть, рамку с фотографией разбил и, конечно, убрать за собой не соизволил. На тахте кисло комом влажное банное полотенце. В ванной обнаружились джинсы и куртка, изгвазданные в серой грязи. На столе пустая банка из-под кабачковой икры, в банке ложка, рядом маленькая засохшая корочка хлеба. Шаламов почему-то никогда не ел верхнюю корку. Заявлял, что она горькая и вечно оставлял такие вот огрызки и окурки тонком фарфоровом блюдце. Конечно, пепельниц в доме не водилось, потому что обычно он не курил, во всяком случае, очень редко и только на пьяную голову. Но блюдце... Да и чего уж он так-то нервничал? Неужели из-за нее? А вдруг из-за той Эмили этой? Следов присутствия кого-то постороннего она не нашла. Нет, он никого сюда не водил, это очевидно. Вероника только сейчас, испытав облегчение, поняла, насколько тяжело было у нее на душе. Эти подозрения, сомнения, страхи грызли ее изнутри. Только сейчас она смогла спокойно вздохнуть. Эдик ей не изменил. Не ушел от нее и к себе никого не привел. А то, что не пытался её вернуть, это наверняка из-за отца. Тот его оскорбил, послал по телефону, она сама слышала грубости. А Эдик ведь такой гордый. Он никогда не станет стучаться в закрытую дверь. Это она уже давно поняла. Зря только отца послушалась. Не надо было уходить так надолго. Вероника даже почувствовала легкие угрызения совести. Оставила мальчика одного, голодного, без тепла и без заботы. Бедный дымил, как паровоз, и питался какой-то непонятной консервированной гадостью, пока она взращивала и лелеяла собственные обиды. С неожиданным энтузиазмом Вероника взялась за уборку. Первым делом распахнула все окна, терпкий табачный дух пропитал всю квартиру, выгребла мусор, закинула грязную одежду в стиральную машину, вымыла посуду. Потом принялась заготовку. Романтический ужин — прекрасный шаг к примирению. Спустя еще два часа мясо по-французски остывало в духовке, а овощной салат заветривался на столе сервированным самым изысканным образом. Вот только Шаламова все еще не было. Подкрадывалась уже привычная едкая тоска. Где он может быть? А вдруг? Не думать. Бутылку сухого вина, предназначенную скрепить их мир, Вероника прикончила самостоятельно, иначе бы извелась еще больше. Шаламов заявился сильно после полуночи. Вероника слышала, как он подъехал на такси. По квартире гулял сквозняк, табачный запах уже выветрился, но закрывать окна она не спешила. Услышав ключ в замке, внутренне напряглась. Как он сейчас прореагирует на ее возвращение? Обрадуется или наоборот? Замерла, как перед казнью. Эти несколько секунд тянулись, как будто целую вечность. Но вот он, наконец, в прихожей. еще ее не видит, но понял, что она вернулась. Позвал. «Ника!» Радости она не услышала, но и досады тоже. «Привет. Не ждал?» — спросила она, встав в дверном проеме гостиной. Выглядела она сногсшибательно, подготовилась. Безупречный макияж, идеальная укладка, платье по фигуре. Но откуда ей было знать, что у него до сих пор перед глазами стояло разгорячённое лицо «М», разметанные по подушке светлые волосы, блестящий взгляд, приоткрытые манящие губы? Он все еще как будто ощущал их вкус, их мягкость. Ждал. «Я тоже ждала, что ты приедешь за мной». «Или позвонишь?» — не удержалась от упрека Вероника. «Я звонил», — заметил он сухо. Вопросы так и роились в голове, многочисленные «почему» не давали покоя, но Вероника почувствовала, что не стоит сейчас выяснять отношения, иначе эти самые отношения могут испортиться окончательно. Тем не менее, не удержалась. «А где ты был?» Он заметно напрягся, даже отвернулся, но ответил ровно. «Дела всякие были». «Так поздно?» Он смолчал. «Ужинать будешь? Я думала, ты пораньше придешь. Приготовила мясо по-французски, но оно уже, наверное, остыло». Она старалась говорить с улыбкой, беззаботно, однако сама слышала обиженные нотки в голосе. За эти дни он стал совсем-совсем чужим. К нему и подступиться-то было сложно. Зачем только она послушалась отца и ушла? Ужинали они в полном молчании. Он избегал даже смотреть на нее. В конце концов, Вероника не выдержала и спросила напрямую, не поднимая глаз. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Не глядя на нее, он ответил «Нет». «Хочешь, чтобы я осталась?» Пауза. «Да». «Но почему он тогда ведет себя так, будто все как раз наоборот?» «А я скучала по тебе», — призналась она и взмолилась про себя. «Пожалуйста, скажи, что ты тоже». Но он молчал. Веронике казалось, что она строит замок из песка, старается изо всех сил, но набегает волна, и стены рушатся, остаются руины. «А ты?» «И я, конечно, скучал. Хорошо, что ты вернулась. И спасибо за ужин. Все было очень вкусно». Правильные слова, но тон. У кассира в магазине эмоций больше, Шаламов поднялся, проходя мимо нее, наклонился и сухо тронул губами лоб. Какая-то вымученная ласка. А ей виделась в мечтах страстная встреча, жаркие объятья, поцелуи. А тут, глядя на него, она вообще боялась, что он решил с ней расстаться и вот-вот произнесет страшные слова, но почему-то тянет. «Ничего», — вздохнула Вероника, — «сейчас они лягут спать, и она расшевелит его». Уж она изучила все его мужские слабости, знает, что, как и где он любит. Но Шаламов, выйдя из ванной, крикнул ей, что будет спать у себя. Устал, потому что. «Спокойной ночи!» — бросил он и закрылся в своем чёртовом логове. Глотая слезы, Вероника убрала со стола, затем достала из кухонного шкафа початую бутылку водки. Не её напиток, но ничего поизящнее не нашлось. Впрочем, напополам с апельсиновым соком пилось легко. Утром голова у нее гудела, как чугунный колокол. «Хорошо, что суббота», подумала Вероника, но тут до нее донёсся шум. Шаламов уже встал и гремел посудой на кухне. Видимо, хотел позавтракать, но, судя по запахам, что-то прижёг. Вероника тоже поднялась и неслышно проскользнула в ванную. Не хотелось предстать перед ним в таком плачевном виде. Вчера ночью она здорово перебрала, так что уснула, а точнее отключилась, не смыв макияж, не расчесав волосы. Теперь же сама ужаснулась, взглянув в зеркало, лицо мятое, землистое, под глазами черные потеки, на голове воронье гнездо. Пока она умывалась и приводила себя в порядок, он уже сбежал, даже не попрощался. С тяжелым сердцем она вошла в его комнату, сама не зная, что хочет найти. Вчерашние его джинсы и рубашка небрежно лежали в кресле. Она обследовала карманы и обнаружила смятую квитанцию из ломбарда. Вероника обескураженно смотрела на потрепанную бумажонку и даже не знала, что и предположить. Одно понятно: ему срочно понадобились деньги, раз уж стал продавать собственные вещи за бесценок. Но зачем? Для чего? И почему нельзя было взять у родителей или, в конце концов, у нее? Квитанцию она припрятала. Затем взялась за рубашку. В кино неверных мужей вечно разоблачают следы помады на воротнике. Но если тут и изменились какие-то следы, то на темно серой джинсовой ткани их не разглядеть. Без всякой задней мысли она поднесла рубашку к лицу, вдохнула и похолодела. Сквозь знакомые ароматы жиманши, табака и его тела отчетливо пробивался чужой запах и, несомненно, женский. Вероника, крепко сжав в руках рубашку, тяжело опустилась в кресло. Непрошенные слезы уже катились по щекам. Он ей изменяет. все таки изменяет. И сомнений нет с этой проклятой Эмилией. И умчался с утра пораньше наверняка тоже к ней. Но если так, то почему вчера он ничего не сказал? Насколько она его знает, нет в нем лишней щепетильности. Что на уме, то и на языке». О чувствах других, даже близких, никогда не думает. И все же вчера он говорил. «Хорошо, что ты вернулась, ждал, скучал». «Ничего не понимаю». Вероника отшвырнула злосчастную рубашку. Ее размышления прервал телефон. Звонил Шаламов, лёгок на помине. Отчитался, что сейчас у родителей, но вскоре поедет по делам. «Куда?» «Да, туда-сюда, по всему городу буду колесить». «Когда вернешься? «Завтра утром». «Завтра?» Вероника настолько опешила, что не успела спросить, что это за дела такие ночные. Он уже положил трубку, бросив короткое «пока». Вопросы буквально разрывали и без того больную голову. И что ей терпеть и мучиться в неведении до завтрашнего утра? Целые сутки сходить с ума? А главное, никакой уверенности, что завтра ситуация прояснится. Скажет опять дела и спрячется в своем логове. Если он не хочет, черта с два его разговоришь, хоть пытай. Еще ломбард этот может самой туда наведаться прямо сейчас. Все равно в таком состоянии усидеть на месте невозможно. Она выкупит его вещи, а заодно пораспрашивает ломбарщика. Сомнительно, конечно, что Шаламов поделился с ним, зачем ему деньги, но вдруг удастся хоть что-нибудь узнать. Например, один он приходил или с кем-то. Вероника взяла квитанцию и сунула в свой ежедневник. На глаза попались контакты трех детективных агентств. Размышляла она меньше минуты, а затем позвонила, выбрав из трех один наобум. Ответили ей раскатистым басом, она даже зарабела, но затем разговор перевели на другого человека. Тот отрекомендовался бывшим сотрудникам милиции с большим опытом оперативно-следственной службы. Его напарник, добавил он, тоже в прошлом оперативник. Вот это хорошо, решила Вероника и договорилась о встрече. Из ломбарда, где выяснило лишь только, что Шаламов приходил один и немного поскандалил из-за цены, Вероника поехала к частному детективу Ванюшину. Контора располагалась недалеко от центра, но домишко, где агентство арендовало три комнаты клетушки, был совсем ветхий. Из тех, что сносить нельзя, потому как историческая ценность, но и реставрировать не получается, потому что денег на это нет. Дом деревянный, двухэтажный, с резными наличниками, даже снаружи выглядел ненадежным, но каким-то чудом держался, постепенно уходя под землю. Во всяком случае, окна первого этажа были вровень с тротуаром. Внутри оказалось темно, сыро, прохладно. В нос ударила затхлостью. Половицы под ее шагами скрипели и прогибались. На кособокой, но массивной филенчатой двери крепился скотчем по углам обычный белый листок с отпечатанными на принтере буквами частное детективное агентство. Как-то все так несерьезно. Вероника с минуту поколебалась, но все же постучалась и, не дождавшись ответа, вошла. В комнате сидели двое: лысеющий мужчина лет 50 и щуплый, верткий паренек, с виду совсем мальчишка. Добрый день. Поприветствовала она их настороженно. Всё вокруг выглядело таким убогим и затрапезным, что не внушало никакого доверия. Она, конечно, и не ожидала встретить какого-нибудь лощеного Пуаро с цепким взглядом, но эта парочка замшелый кислый дядька и неопытный юнец и есть детективы. Оба поздоровались. Затем откуда-то из за шкафа выглянул третий персонаж, крепкий здоровяк лет 35. пробасил: «Здравствуйте!» и снова скрылся. Юнец подсуетился и подставил к столу дядьке стул, жестом приглашая Веронику присесть. Ей вдруг очень захотелось развернуться и уйти из этого клоповника, но дядька, видимо, уловив ее сомнение, поднялся и приветливо сказал. «Проходите, прошу. Мы с вами сегодня созванивались, верно? Ванюшин Анатолий Павлович», — представился дядька. Вероника кивнула и села на предложенный стул. Теперь уже было бы глупо сбегать. «Что же вас привело к нам?» Она оглянулась. Рассказывать трем мужчинам про жениха, который моложе ее на 12 лет и нашел себе другую, стало вдруг неудобно. Как-то унизительно даже. И к тому же пресловутая мужская солидарность — не пустой ведь звук. Дядька, как будто снова угадав ее мысли, заверил. «Все, что здесь прозвучит, здесь и останется. Для нас интересы клиента превыше всего». Вероника молча положила на стол перед ним папку со скудными сведениями которые ей предоставил Сергеев. Затем вынула из сумочки фотографию Шаламова. «Это мой жених», — сухо сказала она, — Эдуард Алексеевич Шаламов. На Наоборот, я написала. У нас с ним назначена свадьба на 30 июня. Но в последнее время... Вероника с трудом подбирала слова. «В общем, у меня есть причина подозревать, что он и вот она...» «Вы заподозрили, что у них связь?» Договорил вместо нее детектив. И хотите в этом убедиться, или наоборот развеять сомнения? Я правильно вас понял? Вероника кивнула. И мне еще нужно разузнать про нее побольше. Что ж, это не проблема. Голос его звучал спокойно и уверенно. Если если все сделаете быстро, заплачу двойную цену. Дядька на это лишь улыбнулся, но никак не прокомментировал. Вместо него ответил не в меру веселый юнец не волнуйтесь, долго ждать не заставим. Он хотел еще что-то высказать, но дядька взглядом велел ему замолкнуть. Вероника оставила свои контакты и аванс, хотя не слишком-то надеялась на результат, но, во всяком случае, сказала себе, она хоть что-то сделает, совсем бездействовать было бы совсем не в моготу.